Глава 20. Почему-то я жду, что по моему приказу боты начнут стрелять. Так и вижу. Проносятся в воздухе плазменные вспышки со звуком пиу-пиу. Корни зловещего дерева чернеют и съеживаются на глазах. Однако ничего подобного не происходит. Ну, конечно, можно было бы сразу сообразить. Во-первых, космическая станция. Во-вторых, потенциально горючие материалы. Не думаю, что при такой влажности дерево бы вспыхнуло. Однако только пожара в дополнение к потопу мне и не хватало. Вместо этого боты снисходительно вскидывают правые верхние конечности, не могу назвать их руками, потому что ничего похожего на пальцы у них нет, которые на моих глазах перескладываются, словно детали конструктора, и на концах возникают овальные циркулярные пилы. Роботы бодро шлепают по воде к ближайшей стенке, пилы с жужжанием начинают работу. У меня же начинает пиликать коммуникатор. Меня срочно вызывает Брия. Нажимаю кнопку приема. над моим браслетом разворачивается голографический экран. Выражение лица моего зама на нем весьма и весьма встревоженное. Капитан, доктор Сонг сказала, что вы отправились лично устранять ЧП на нижнем уровне. Да, я здесь. Поворачиваю браслет таким образом, чтобы было видно залитое водой бывшее помещение салона и роботов которые за моей спиной занимаются деревораспилочными работами. Стойте. Мне бы и в голову не пришло, что голос моего дипломатического зама способен взмывать к таким высотам. А уж такого уровня истерии и по не слышал уже давно. Примерно с тех пор, как съехал от родителей, где мама периодически смотрела какие-нибудь реалити-шоу или скандальные ТВ-проекты. Прекратите, Глаза у Брие распахиваются на лице смесь священного ужаса и дикого возмущения. Кажется, от такой бомбардировки эмоциями птицы бы на лету попадали. Однако роботам хоть бы что. Пилят. Оборачиваясь к ним, и дублирую приказ: "Остановить". И снова ноль эффекта. Соображаю, что действовать надо через Демьяна. Точно так же, как я отдавал им приказ взяться за физическое разъединение мицелия и дерева. Демьян или ботом прекратить. Жжжание пил смолкает. Не успеваю я договорить. Снова перевожу взгляд на экран с Брия. Девушка чуть ли не плачет. Не очень профессионально с ее стороны, но ладно. Допустим, и скин, или сразу сценаристы хотели изобразить, насколько сильно эта ситуация ее потрясла. "В чем дело?" спрашиваю я ее. "Я выполняю рекомендации доктора Сонг". "Да, она мясник выкрикивает Брия. Подозреваю, что будь ее кожа светлее, она бы сейчас потемнела от прилившей крови. Потом девушка явно берет себя в руки. Прошу прощения, капитан. Я хотела сказать, что наш главный врач, хирург по специальности. Это накладывает отпечаток на ее мышление. Ей кажется, что если что-то вредит базе, то это проще всего отрезать. А разве не проще, спрашиваю я с искренним любопытством. «Черт побери. А ведь вода-то все выше и выше. Откуда же она идет? Не из канализации. По крайней мере, я так думаю. Правда, запаха я не различаю, но уверен, художники бы прорисовали всякие милые пустячки, типа плавающих экскрементов. А так просто муть какая-то. Нет. Вы фактически совершаете убийство. Дочери Талис непременно заявят протест. Да и остальным расам это может не понравиться. Но разве она уже не? Начинаю я, но вовремя вспоминаю описание расы толысянок в справке. «Ну, конечно, они не воспринимают прорастание в виде дерева как смерть, хотя личность и при этом перестает существовать. Обрываю себя и заканчиваю фразу по-другому. Но разве она не преступница с точки зрения дочерей Талис? А это кто-то из руководства салона Пророс? Спрашивает Брия. Но тут же мотает головой, словно бы отгоняя неуместное любопытство. Неважно. Понимаете, она скорее всего проросла молодой. Ну да. Я даже отсюда вижу, что дерево больное и плодов почти наверняка не принесет. Но все равно, и в таких условиях нельзя лишать сестру шанса. Удерживаю на языке рывющийся из недр души вопрос. Как же сочетается это? Нельзя лишать сестру шанса и ранее педалируемый постулат что мол только самые лучшие из столысианок получают возможность стать деревом. Может быть, это глюк сценаристов? Надо пометить в журнале и спросить потом. А может быть, сознательно допущенное ими же противоречие. В земных религиях таких полно. Чем Талис лучше? На моей планете, говорю я, с деревом не случится ничего страшного, даже если подрезать ему корни. Ну, по крайней мере, я так думаю. Иначе нельзя было бы пересаживать уже взрослые деревья. Да и саженцы тоже, если подумать. И бонсай, кажется, тоже как-то так делают. Надо будет погуглить, кстати. Интересный вопрос. С обычным деревом на нашей планете тоже можно так поступить, качает головой Бря. Но ни с одной из нас, поскольку прорастание должно происходить быстро у любого из наших деревьев очень, очень быстрый метаболизм. Вы просто не успеете пересадить ее в подходящую почву, если обрубите прямо сейчас. Хорошо, говорю. Но ситуация, как она есть, угрожает станции. Что предлагаете? Бряна миг теряется. Потом ее лицо приобретает новое решительное выражение. Она начинает говорить неожиданно твердо, У нее даже голос меняется. Есть специальное средство, которое позволяет замедлить метаболизм толосянки и остановить прорастание. Оно Очень мощное. Его трудно достать за пределами Талис. Но оно есть на станции. Уточняю, уже готовясь услышать, что нет, и что нужно предпринять какой-нибудь сложнейший квест, чтобы его добыть. Но Брия говорит: "Да. У старейшины. Если вы обратитесь к ней, она не сможет вам отказать". Ага, конечно, не сможет. Прямо вот догонит и насильно всучит. Озвучиваю это Старейшина сейчас не особо хорошо ко мне относится. Но если она откажет, то пострадает ее репутация перед всем межзвездным содружеством, говорит Брия. Почему-то мне кажется, что это для старейшины не самый сильный аргумент. Но верю своей помощнице на слово. Тем более, что вода продолжает пребывать, Нужно принимать меры. А единственная альтернатива думать о том, чтобы плюнуть на предупреждение Зама и все же последовать совету доктора Сонг. Однако меня останавливает фраза о репутации и межзвездном содружестве. В отличие от старейшины, я не могу позволить себе на это наплевать. У меня и так игра движется ни шапка, ни валка. Короче говоря, вызываю старейшину. "Да?" спрашивает она и глядит на меня с вызовом. И все. "Не что вы от меня хотите? ни злорадство на тему того, что ситуация с салоном Нарагир кончилась именно так, как она меня предупреждала?" Ледяное, несокрушимое спокойствие. Ни малейшей подсказки, как вести дела. Ну ладно. Игровой скин. Не хочешь подсказывать, получишь мой собственный бренд дипломатии. От человека, напомню, который таки умудрился продавить известных силовиков в чисто силовым способом. Уважаемая, говорю. Наверное, мне станции случился инцидент с участием одной из ваших суплеменниц. Если не принять мер, она погибнет. И станция, в которую, напомню, вложены средства вашего правительства, сильно пострадает. Мне нужна ваша помощь. Интересное заявление после того, как вы так долго игнорировали преступное предприятие на верной вам станции. Толосянка явно передразнивает меня голосом. Ага, вот они и намеки пошли. Интересное заявление от вас. Учитывая, что речь идет о вашей проросшей соплеменнице. Пробую ответное наступление. Или вы хотите лишить ее последнего шанса на продолжение э-э рода? Вот тут я зря, конечно, запнулся. Запинка эта показала мое уязвимое место. Что вы знаете о толусианках и о продолжении нашего рода? Фыркнула старейшина. Только то, что написано в кратком справочнике для работников узла? То, что вы сочли нужным сообщить, парирую я. К счастью, мне также стало известно, что прорастание этой можно остановить. Есть специальное средство, которое замедляет метаболизм. Есть, перебивает меня старейшина. Но оно никому не выдается по первому требованию. Это очень сильный препарат, использовать его можно только в случае крайней необходимости. У меня главный инженер в коме. Куда уж крайнее, восклицаю я. А с ним парализованы все инженерные системы станции. Старейшина усмехается на удивление зло. А это уж ваши проблемы. Почему у вас на станции нет аварийной системы? Я говорила, что проектирование не следует поручать атеистам. Послушайте, речь идет о вашей соотечественнице, О преступнице которая содержала этот салон. Фыркает старейшина, выдавая, что ей прекрасно известна вся подоплека дела. Вероятно, лучше даже чем мне. Короче говоря, она делает роскошную мхатовскую паузу. Я подумаю. И отключается, чертыхнувшись, нажимаю кнопку повторного вызова. Ноль эффекта. Прикидываю Не стоит ли выйти, зайти с одного из предыдущих сейвов и попробовать уломать старейшину другими способами? Ну, хотя бы напомнить, что перебою на станции могут грозить проблемой и ей. Хотя нет, в модулях есть автономные аварийные системы. А может быть, зайти еще раньше и все таки жестко прикрыть на вместо того, чтобы разрешить им работать дальше? Оглядываюсь вокруг. Воды мне уже чуть ли не до подмышек. Еще немного. И придётся плыть. Роботы стоят около недопиленного корня нелепыми скульптурами из жанра современного искусства. По ассоциации вспоминаю Саргов. Блин, если я зайду с предыдущего севева, ведь придется заново высиживать всю аудиенцию с ними. Или наплевать? Вообще, надо не забыть сказать Демьяну поддать на это заявление о том, мол, что вся станция является произведением искусства. Зря что ли, я ее монтировал? Вот именно. Не зря. И не допущу, чтобы с ней что-то случилось. Да не через сейф, а так. Это уже дело чести пройти как можно с меньшим количеством переделок. Я даже начинаю смутно сожалеть о том, что пользовался сейвами в самом начале, собирая конфигурацию станции. Но вариантов действий сейчас у меня не так уж много. Раз старейшина закусила у дела... То несмотря на недовольство Брия придется таки отдать роботам приказ на распил и смириться с падением репутации. А может быть, выйти сейчас из игры и взять время на подумать? Что-то в разговоре со старейшиной меня царапает, покоя не дает. Как будто она обмолвилась о вероятном решении. Что именно? Вспоминаю. Она сказала, что не стоило поручать проектирование станции Ацетиком. Это для меня новость. Не знал, что именно они этим занимались. Точно уверен, что нигде в сопроводительной документации этого не было. Я бы не пропустил. Нужно сей факт тщательно обдумать. Да, вероятно, выйдя из игры. Но в самой игре прямо сейчас можно сделать другое. То, о чем я думал перед тем, как отдать роботам первый приказ. А думал я о том, что нужно нанять нормальных инженеров вместо отцетиков, связанных круговой порукой. Прошу прощения грибницей. И самое интересное, что у меня такие инженеры есть, практически прямо под рукой. Ну ладно, строители-монтажники. Но ведь есть же. Захожу через меню на доску объявлений коммерческих подрядов. Да. Вот они. Одним кликом вызываю прораба. Есть дело, говорю я. У нас тут ситуация на нижнем складском уровне. Нарушена целостность инфраструктуры и коммуникаций. Лосианка проросла через грибницу моего главного инженера. Нужно решить проблему, не разъединяя эту лосианку с грибницей. Понял, о чем вы. Перебивает меня прораб. Только не получится. Почему не получится? Потому что на этой станции всей техникой, кроме той, что смонтировано дополнительно, только через мицелий и можно управлять. Ее же ацетики проектировали. Так. Опять двадцать пять!» Чувствую, с этим мне еще придется разбираться. Хорошо. А что можно сделать в этой ситуации, чтобы не допустить всеобщего коллапса? спрашиваю я. Прораб задумывается. Ну, есть один вариант. Но я так думаю, вас межзвездное содружество за него по головке не погладит. Хмыкаю. Да уж. Тут куда ни кинь. Это не ваша печаль. Что за вариант? «Судя по тому, как вы разобрались с пры. Вам понравится, широко улыбается клыкастым ртом мой собеседник. Да уж, не знаю, как предложенное им решение, а сам этот мужик нравится мне все больше и больше. Деньги Два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч двести тридцать кредитов. Характеристики капитана. Репутация девятьсот семьдесят восемь. Харизма 39. Дипломатичность 43. предприимчивость – 36.